Глава 54. Алиса. «Так ты что, принц?» Спрашиваю нового знакомого, которого спокойно пропустили на территорию дворца, еще и склонив головы. «Конечно, именно поэтому я удивился, что вы не знаете меня. Мое имя Ракашер Девалшарк. Звучит неплохо и так по-змеиному, но мне оно ни о чем не говорит. У меня частичная потеря памяти» я не помню ни родителей нигде жила ни много чего еще меня спас отряд из одной академии когда меня ввели в храм темных сразу рассказываю заученную историю которой уже успел поделиться со многими принц с грустью посмотрел на меня когда мы подошли к воротам дворца мне жаль леди надеюсь память к вам вернется простите за вопрос а где ваши женихи а вот об этом Меня спрашивали нечасто, но видно, у местных имелась привычка тщательно рассматривать запястья. Как бы я ни прятала браслеты, их можно было увидеть. Мы временно поругались. Змей как-то хитро усмехнулся и тактично промолчал. Перед нами как раз открыли еще одни двери, и я отвлеклась, увидев королеву. Точно, у нагов, правила женщина, вернее, ногина. Золотистая змейка в серебряной накидке и с золотой короной на голове стремительно ползла к нам. А за ней ее немалая свита меня аж передернуло от такого количества нага «Ну не люблю я змей, что поделать?» А вот рогатика с хвостиком и чешуйчатого дракона мне не хватало. И где они только шлялись? Ракашер, сынок, ты где пропадал?» «Как ты вообще посмел покинуть дворец в такие непростые времена?» Строго проговорила королева, приближаясь к нам и уже с интересом рассматривая меня. «Мама, я уже давно не ребенок, и я нашел, как решить нашу проблему. Знакомься, Алиса». Нак радостно указал на меня. «Ты привел Магину в наши земли без моего разрешения? Да еще и темного?» Дамочка зашипела в ответ. Бедный принц аж сник, и я увидела, что ему стало страшно. Пора было спасать ситуацию. Простите, но именно этот наг нашел меня и привел, чтобы излечить ваш источник. Знаете ли, я очень занятая личность. Темных много, а я одна. Но я согласилась прийти. Ваш упертый принц уговорил меня, а этот темный мой. Теперь на меня посмотрели с интересом. Королева прищурила свои зеленые глазки, и я увидела, как от нее потянулась сила, от которой подданы попадали на пол. Ха! Не на ту напала! Тьма! Моя сила тут же вышла из меня и столкнулась с королевской. Миг, и я начала ее теснить, при этом довольно улыбаясь удивленной дамочке. «Сильна! Кто ты?» Я не встречала магов с подобной силой. В голосе королевы послышалось восхищение. Кто я, не важно. Да я и сама толком не знаю. Но я пришла с миром. Последнее время я уничтожаю темных, их храмы и места ритуалов. Поэтому, если вам действительно нужна помощь, ведите к источнику. Если нет, есть немало мест, где меня ждут. А ты дерзкая, мне нравится. Хорошо. Я приму твою помощь. Прошу, за мной. Золотая змейка повела меня длинными залами, и я успела рассмотреть все богатство дворца. Должна признать, у королевы был отличный вкус. Помещения выглядели просторными. Немногочисленная мебель была выполнена в светлых тонах. А повсюду встречалось огромное количество хрусталя. Вазы и огромные люстры просто завораживали. Некоторые комнаты были отделаны изумрудным камнем, и казалось, что я попала в малахитовую шкатулку. Когда мы вышли из дворца и пошли к красивому саду, я ахнула. Здесь было целое море цветов. Алые, желтые, фиолетовые, голубые. Куда ни посмотри, везде все цвело и вкусно пахло. «Нравится?» – спрашивает королева, оглядываясь. «Здесь восхитительно!» А вот и наш источник жизни. Нагина показывает на хрустальную постройку с огромной дыркой в центре. Колодцем это трудно назвать, скорее нечто вроде сцены с отверстием. Подойдя поближе, смотрю вниз и вижу тьму, вернее что-то черное и густое. Не вода, точно, и уж явно неживительное. Могу я узнать, почему это источник жизни? Уж скорее смерти? как я погляжу. Прыгнешь и не всплывешь. Королева переглядывается со своими подданными и нехотя отвечает. Вода в этом источнике живая и целебная, от смерти не спасет, но сильные раны лечит очень быстро. Может вас вытащить, если вы находитесь на грани. Надеюсь, вы сохраните эту тайну. Как скажете. У вас есть предположение, почему вода стала такая неживая? «Больше месяца назад мы поймали темного в нашем саду. Что он сделал, он не сказал. Но потом мы заметили, что с колодцем что-то не так. Провести ритуал у него не было времени, но, возможно, он что-то бросил туда. Воды порой становится меньше. Мы тоже не знаем почему. Да, задачка. Эх, делать нечего. Снимаю свою сумку, потом плащ» под удивленными взглядами нагов достаю бутылку и отпиваю прямо из горла леди алиса а зачем вы пьете на трезвую голову я не очень хочу туда прыгать а так отпиваю еще пару глотков и убираю свой напиток обратно разминаю руки разуваюсь и подхожу к дырке вы что прыгнете туда у вас есть другие варианты но вы умрете не сегодня «Кстати, прошу приготовить мне комнату, так как я очень устану. И да, я согласна взять пару деревьев». И, подмигнув о королеве, прыгаю в черную воду. Моя магия всегда со мной. Тьма защищает, а вот другая сила помогает найти в кромешной тьме некий артефакт. Черный кристалл лежит прямо на дне и так фонит силой, что моя тьма напрыгивает на него, как голодный зверь. Пока магия поедает камешек, я стараюсь его рассмотреть и понять, в чем же суть. Уж больно он наворочен различными заклинаниями. Здесь и отравление, и поглощение, и перенос. Видимо, темные с его помощью переливали водицу себе, а потом спокойно избавлялись от своей тьмы, как я сейчас. Если это так, то дела у них идут не очень хорошо. Благодаря своей силе я могла дышать под водой, убеждаясь, что меня и правда сложно убить. Тьмы из меня выходило все больше и больше, и она буквально очищала колодец от заразы. Мое сознание стало уплывать, и я поняла, что на сегодня это перебор. Разнесла храм, а тут еще и источник. А ведь мне Надо было и выбраться. Но вот сила возвращается ко мне, и я понимаю, как устала. Поднимаю голову вверх и вижу, что вода стала прозрачной, а вот сил сделать хотя бы грибок нет. Интересно, я могу утонуть? На удивление источник начинает теплеть, и я чувствую, как некая сила проникает в меня и дарит успокоение благодаря за спасение. Все же это поразительный мир. Даже вода умеет говорить спасибо. Сознание меркнет, и тут мою талию обхватывают чьи-то сильные руки. Хотя почему чьи-то? Сивар, миг, и мы буквально выпрыгиваем из колодца. А я вижу Дамира с большим полотенцем, который немедленно бросается ко мне. «Родная!» — кричит он, подбегая и поднимая меня на руки. Вы пришли. «Как же хорошо!» – шепчу и окончательно отключаюсь. Но теперь мне становится действительно тепло, холод в груди отступает, а я вдруг понимаю, что последние дни своей жизни хочу провести с ними. И будь что будет, я устала быть одна.